Глава 7. Божественное умение. С Спрежде тихого горного склона теперь доносился леска грохот земля содрогалась, и в воздухе колыбилась плотная пыль, будто в разгар землетрясения. Однако внезапно все прекратилось, а глушительный рев утих вместе с медленно оседающей пылью, которая была единственным, что двигалось в тишине. И вдруг Тёмный клинок! Полевое облако рассек объетой племенем клинок. С другой стороны, к нему рванулся Великий Меч, разнося облако в клочья. «Земляная буря!» Когда Великий Меч столкнулся со своим меньшим собратом, вновь грянула буря, сквозь вихри которые были видны два силуэта. Тем, кто держал пылающий клинок был арк. Его же противник отличался огромными размерами и носил звериные шкуры. «Брэд!» «Получай!» Воин бросился вперед, занося оружие. Только-только осевшая пыль снова взвелась в воздух, закручиваясь в смерч. Арк рухнул на землю, клоняясь от удара страшным мечом. Перекатившись, он скачил и ударил в ответ. Но рефлексы Брэда не уступали арковским. Тот взмахнул мечом по диагонали, отражая атаку, и сам рубанул сверху вниз. А! Вот это было неожиданно. Арк выдохнул, отступая назад, но громадный клинок все же зацепил его плечо, мгновенно лишив четырёх сотен здоровья. Удар показательный, и серьёзный его ранил, но медлить было нельзя. Едва только Арк прекратил двигаться, Как Брэд перешел в наступление без передышки атакуя мечом. Арк споткнулся, и острые лезвие едва размянулась с его носом. Черт, я уж надеялся прикончить тебя этим ударом! проворчал Брэд, когда его оружие расстекло пустоту. Думаешь, меня так просто убить? рассмеялся в ответ Арк, внутренне холодея. Блин, он ушел от атаки и сам контратаковал? Если бы попал по нему, то он бы получил критический удар. Я так и думал, что он очень силен, не только навыки сильны. Но и сам драться умеет. И дело не только в этом. Чтобы избежать атак противника, Арк использовал темный танец, наблюдая при этом за движениями Брэда. Арка с первого взгляда поразила его оружие. Брэд владел двуручным Великим мечом, похожим на меч обещаний, только намного больше. Великий меч был самым огромным из всех двуручников. Показатели его силы, атаки и прочности, конечно же, тоже были среди лучших. Для сравнения, он наносил почти в два раза больше урона, чем обычный длинный меч, и автоматически причинял в полтора раза больше повреждений большим монстрам. Но, несмотря на всю его крутизну, «Великий меч» могли использовать очень немногие. И на это были свои причины, самой главной из которых была необычайно низкая скорость атаки из-за веса и размера оружия. Но этот парень... В этом сражении Арк не видел разницы между «Великим мечом Брэда» и любым другим оружием. Как он умудряется атаковать так быстро? Повысил скорость атаки другими вещами? Поначалу он решил именно так, но позже засомневался. Обменявшись с противником несколькими ударами, Арк понял, что не все так просто. «Он двигается безошибочно!» И действительно, Брэд не делал ни единого лишнего движения. Он уклонялся от атаки противника и тут же наносил ответный удар. Вроде бы дело не хитрое, но сделать это в горячке боя непросто. Такое подсило лишь людям, обычным сражаться на мечах, а обычным двигаться в бою. Вот в чем был секрет Брэда, двигавшегося словно машина, он не торопился, не суетился. Атакуя или защищаясь, он сводил к минимуму ненужные движения. Вот это мастерство. Даже с великим мечом в руках он сравнялся с арком в скорости. А еще он может использовать классовые навыки. Классом Брэда был хозяин зверей, способностью которого было накладывать на себя сразу три одержимости духом зверя. Едва только начался поединок, Брэд мгновенно выбрал три духа, двумя из которых были медведь, повышающий силу на 50%, и гепард, увеличивающий настолько же ловкость. Арк уже видел, как тот использовал их в басаге, тогда он этого не понял. «Одержимость духом зверя! Мощь быка! Натиск!» Одновременно с криком Брэда Арк активировал темный танец, противник, на голове которого появились рога, стрелой бросился вперед. Арк применил проницательность и вгляделся в появившееся перед ним сообщения. «Классовый навык Брэда» Одержимость духом зверя. Опознаны дополнительные свойства одержимости духом зверя. Бык. Во время одержимости духом быка сила натиска увеличивается на 50%. При атаке противника навыком натиск скорость передвижения увеличивается на 100%, а сила атаки на 50%. В случае успеха защита цели понижается на 30%, и она получает негативный статус «Сбит с ног». Еще один странный навык. Ответный удар! Запаниковав, Фарк ударил по рогам-ответным ударом, отбрасывающим врага на 10 метров назад. Вот только благодаря мощи бока он едва сдвинул бреда с места, в то время как его самого могучий натиск врага оттеснил на несколько метров назад. И сколько зверей у тебя в запасе? Сделано! с усмешкой ответил Брат, прикоснувшись к своим рогам. Вот почему Брат использовал только две постоянные одержимости духом зверя, они повышали необходимые ему характеристики в то время как свободный третий слот он мог использовать по своему усмотрению, в любой момент активируя атакующий или защитный дух. Весьма эффективная стратегия для PvP-сражений, особенно в комбинации с другими навыками. Его базовый натиск повышал скорость передвижения на 50% и скорость атаки на 25%. А в купе с мощью БК навык становился вдвое эффективней, Борт вообще часто связывал свои навыки с содержимостью, если его противник был не способен прервать или нейтрализовать навык «Хозяина зверей», то у него начинались проблемы. Если бы я не воспользовался проницательностью, то мог бы словить кучу урона. В таком случае ему срочно понадобилась бы лечилка. К счастью, он додумался применить проницательность и понял, что к чему. Зная об особых эффектах одержимости, Арк мог им противостоять. Брат очень силен и все же, прервав серию атак противника, он сжал рукоять от меча. «Мой черед. Получи-ка! Удар тьмы!» Арк высвободил заряженную энергию, Сгусток тьмы сорвался с его клинка, подобно стреле. Брэд блокировал выстрел своим великим мечом и тут же обрушил на арка мощный вертикальный удар. Идеальный расчет времени приключения с защиты на атаку, но Арк ушёл от атаки, и громадный клинок пронесся мимо. Вот она, слабость такого меча! Губы арка тронула слабая улыбка. Очень круто, что Брэд мог размахивать великим мечом в таком невероятном темпе, но недостатки этого оружия не ограничивались одной лишь скоростью атаки. Можно было с одного взгляда предугадать направление его удара, конечно же, это было нелегко, а ещё сложнее было избежать этого удара, но Арк тренировался не один год, и ему такое было вполне по силам. «Брэд – непростой противник, но если-то все его козыри, шансы будут мою пользу!» Решил Арк через 10 минут поединка. Если сравнивать, то эти двое были практически равны по силам. Брэд в качестве оружия использовал «Великий меч», Каждый взмах которого грозил потерей от 500 до 700 единиц здоровья. Арк же, в свою очередь, был не так силен, но наносил больше ударов, из-за чего его урон был равен вражескому. Так что оставались лишь характеристики и уровень. Здесь брат превосходил Арка, но если брать в расчет оставшееся здоровье, то Арка его оставалось 60% против 57-ми У Арка было небольшое преимущество, и вот почему. «Вот как надо бить!» Заметив брешь в бароне, Он выбросил вперед меч. «Отменить мочь БК! Одержимость духом зверя! Защита черепахи!» Кожа Брэда тотчас превратилась в черепаший панцирь, послушался ревущий звук, и противник покачнулся. Воспользовавшись шансом, Марк поднажал, размахивая мечом, как и ожидалось прекрасный фехтовальщик Брэд заблокировал выпад. Вот только едва мечи столкнулись, как раздался взрыв, пламя охватило лицо и кожу Брэда. «На тебе!» Арк расплылся в довольной улыбке. Взрыв был вызван свойствами редкого камня берега, того, который взрывной. У него был шанс 33% нанести противнику от 50 до 100 единиц урона огнем, при этом еще и взорвав все в радиусе 2 метров на полсотни урона. И вот эти 33% могли сработать не тогда, когда он попадал в противника, а при столкновении с другим оружием. Понятное дело, что это не было прямым попаданием, поэтому он не наносил полный урон. Но вот двухметрового взрыва противник избежать не мог. Несмотря на то, что повреждения от него были не выше 50 единиц, а стихийная защита радиана резала эту цифру вдвое, это все же был какой-никакой урон, хоть что-то. Арк без устали размахивал мечом, ревел о пламя. Шкала здоровья Брэда медленно проседала, движения его замедлялись. Способ Арка обрушить на врага непрерывный ливень ударов приносил свои плоды. Было сложно избежать такого количества атак. «Твою мать!» Бретт нахмурился, отступая перед пламенем. Шагнув в сторону Арка, он взмахнул мечом. Игнорируя защиту, он весь вложился в контратаку. с нападением, Арк не сумел уклониться, получив удар в плечо. Страшный удар, лишивший его 700 единиц здоровья. «Ах ты, ублюдок!» Пошатнувшись, Арк отступил назад. Но досталось не ему одному. Он сумел поразить противника в бок. И Едва меч коснулся брода, пламя полыхнуло ярче, Так же, как и синие и красные узоры. Взрыв нанес врагу дополнительные 73 огненного урона. Вампирский камень поглотил 5% от 523 урона и восстановил вам 26 здоровья. Камень кражи маны поглотил 5% от 523 урона и восстановил вам 26 маны. Сумасшедшая штуковина! Расхатался Арк, увидев эффект удара. Вот она, истинная мощь меча обещаний. Каждый раз, когда он наносил урон врагу, клинок поглощал здоровье иману. Жаль только, что один на один он не так эффективен. Действительно, наибольший эффект поглощения здоровья иманы покажет себя в битве с большим количеством врагов, когда общий урон будет гораздо выше, и меч будет забирать свою копеечку. Если арк врежет по десятку чудовищ на 10 тысяч единиц урона, то восстановит себе 500 здоровья. Даже если это случится в самом конце боя, ему не придется тратить время на восстановление после боя. В схватках игроков же этот эффект уменьшался вдвое. У него высокий уровень и много здоровья. Максимальный запас может даже выше 10 тысяч. До конца боя я так смогу восстановить 500 своих. При этом эти пять сотен Арк мог потерять лишь от одного удара Брада. Но в подобной ситуации, когда на кону стояли жизнь и смерть, даже такой объем здоровья имел значение. Хотя Арк сейчас и так был в чуть более выигрышной ситуации из-за редкого камня берега в мечи обещаний. Если так пойдет и дальше... «Я смогу победить!» Арк был уверен в своей победе. Конечно же, для этого нужно было постараться. На открытой местности у него было менее выгодное положение, поскольку он уступал противнику в защите нападения. А для кое-каких его навыков нужны были определенные приготовления. Бреду тоже было необходимо время для активации умений, поэтому Арк атаковал его непрерывно, не давая передышки и не делая пауз. Он скорее старался не позволить перейти Бреду в нападение, чем ранить его. Хотя ему удавалось уменьшить здоровья противника не одними лишь взрывами. ГАД! Прилип как пиявка! Процедил брат, вычисливший стратегию арка. Как бы он ни старался разорвать дистанцию, арк плотно висел на нем, во всю пользуясь свойствами своего оружия на шанс двухметрового взрыва. Но и брат был непрост, имея в запасе пару навыков, которым трудно было противостоять. Один подобный удар сносил сразу от 500 до 600 единиц здоровья. Количество, которое Арк потом восстанавливал взрывами целых 3 или 4 минуты. Будто драка между иглой и топором.